потащил Антошина в заведение. Небось, туда дворник искать Антошина не пойдет, а пока суд да дело, и Рымша остынет. Да и дворнику не такой уж интерес защищать поруганную честь прыщавого коммерсанта. Этот Рымшоныш у многих был уже в печенках. Евсей был человек незлобивый, непутевый и очень одинокий, Был он из дворовых, родных в Москве не имел, а с теми, что оставил в деревне, связь потерял еще 20 с лишним лет тому назад. Портняжному ремеслу он обучился в полковой швальне во время солдатчины, брючник из него получился неохтительный, приличных штанов он себе за четверть века работы так и не нажил, но к нищей своей жизни привык и особенно не унывал. В заведении Молодухина к нему относились, в общем, неплохо, но всерьез не принимали. Кое-кто даже считал его дурачком, божьим человеком, а он был совсем не глуп, а только слишком непростительно добр к людям и слишком близко принимал к сердцу чужие обиды и горесть. Глупых и болезненно самолюбивых его сочувствие раздражало и унижало, Благо бы самостоятельный мужчина, а то агар какой-то, тоже позволяет себе. При тщедушном сложении и слабом здоровье был Евсей не по возрасту дрочлив, спуску обидчикам не давал, а потому долго на одном месте не задерживался. Да за него особенно и не держались, потому что, как мы уже упоминали, брючник он был не какой. К Антошину он относился с душевным доверием, и раз, сумерничая с ним во дворе на лавочке, признался, что очень бы ему хотелось побыть царем. Недолго, недельки две-три. «Был бы я царь, — сказал он, — я бы, конечно, первым делом Маненчик приоделся, справил бы себе шубу хорошую, сапоги, шапку барашковую, врать не буду, справил бы. Покушал бы царской пищи, венца царского, понятно, отведал бы. Но в крайнем случае я бы себе ничего не брал, а приказал бы объявить такой закон. Всем брючникам, ну и сюртучникам, у которых много ребят, как станут они старенькие, чтобы от царя шло жалование, чтоб им отдых был» и чтобы не ходили они день и ночь в одних исподниках. И сдал бы я этот закон, наказал бы сенатором, чтобы его исполняли без обману, и ушел бы с престола хоть куда угодно, с дорогой душой. — А с сапожниками как? — спросил его Антошин. — А что с сапожниками? — не понял Евсей. — А с сапожником, когда состарится... «Денег не давать? На всех не хватит», — вздохнул Евсей, — «чтобы и на брючников, и на сапожников. Уж больно много портных на белом свете, и никто на свете хуже портного не живет. Это уж я тебе, как перед Господом Богом говорю, нету хуже их жизни». В заведении Молодухина Антошин давно уже был своим человеком, и сейчас, когда он ввалился вместе с Евсеем в воскресную послеобеденную тишину, те, кто спал, не проснулись, а те, кто вел в уголочке тихую и благостную воскресную беседу, не удостоили их даже взглядом. Так он с Евсеем и отсиделся, пока Рымшоныш отходил. А дворник Антошина и не вздумал искать. Сказал, что занят. Глава восьмая «Помирает Конопатый», — сказала Ефросинья, растапливая печку. «Уже он ситного хлеба не ест». Стояло солнечное, удивительно теплое утро. В подвале было тихо. Степан ушел за товаром. Шурка в Зойкиной меблерашке к Конопатому. Морозная роспись на окошке расплылась, потускнела, покрылась зеленовато-желтыми потеками. Тоненький снопик солнечных лучей пробился сквозь лунку, которую Шурка вчера продышала на стекле, вырвал из полумрака ясный столбик неугомонных пылинок и уткнулся в коробку с деревянными шпильками. Шпильки засветились теплым и веселым янтарным светом. Шел двенадцатый час. Насучив для Степана впрок Дратвы, Антошин собирался в город. В такую погоду грех сидеть в подвале. «Помирает Конопата», — повторила Ефросинья. «Для чахотчных такая погода хуже отравы». «Жалко», — сказал Антошин, и голос его дрогнул. «Хороший человек». «Хороший, нехороший, это мне неизвестно». — рассудительно отозвалась Ефросинья, — а душа в нем человечья. Трудно человеку одиноко помирать, ровно собака какая. Сходил бы ты к нему до обеда, а? А то с ним одна шурка, дитё. От дитя ему какой интерес, взрослому человеку? — Не любит он меня, — нехти сознался Антошин, — остерегается. — Это тебе мнится сказала с осуждением Ефросинья. Какой-то ты мнительный, Егор. Нет, не мнится, печально отвечал Антошин. Горько было сознавать, что ему заказан путь к единственному революционеру, с которым судьба свела его здесь, в дореволюционной Москве. Явиться теперь к конопатому без спросу, но это бы только отравило умирающему его последние часы. Конопатый умирал в одиночестве. Легальными знакомыми он еще не успел обзавестись. А тем нескольким нелегальным, с которыми он познакомился на явке по прибытии из Якутска, вход к нему был заказан. За двором была установлена слежка. Сашка Терентьев замаливал свои грехи. На той неделе его нежданно-негаданно вызвали на Большой Гнезняковский в охранное отделение, Дали понять, что дело его поправимое, и чтобы он старался. Вот Сашка и старался. С утра до ночи он рыскал по двору или посиживал у ворот, коротая время с дворником Порфирием. А когда его пробирал мороз, Сашка забегал погреться в Зойкины меблирашки. Он вытаскивал из кармана Бекеши сороковочку, привычным ударом о ладонь вышибал из нее пробку, и, не торопясь, распевал ее с хозяйкой заведения, развлекая Зойку жалобами на Дусину жестокость и постыдное поведение, похвальбой о своих небывалых амурных победах над генеральшими и купчихами и туманными намеками на теперь уже совсем близкий новый взлет его карьеры. Но пока что Сашке не везло. Приходила, правда, прошлым воскресеньем с кошелкой в руках какая-то беленькая барышня, С суровым и милым лицом. Она спросила, где тут меблированные комнаты госпожи Щегловой. Сашка проводил ее до самого входа, распахнул перед нею обитую драном войлоком дверь и учтиво последовал за ней на второй этаж. Зойки не было. Девушке пришлось снова обратиться к Сашке, чтобы узнать, где тут проживает господин Розанов, ее двоюродный брат. На этот раз Сашка проводил ее до самых дверей, за которыми умирал Конопатый. Он приоткрыл их и крикнул, «Господин Розанов, к вам ваша сестричка Пропустил вперед девушку и успел наметанным оком заметить, что она Конопатому не знаменит.